Глава четвертая. Счет металлу. Долгие века денежное обращение связывалось с металлом. Какие же выгоды и удобства привлекали людей в металлических деньгах? Во-первых, прочность. Металлические монеты лишь истираются, подобно каменным ступенькам на лестнице, по которой идут толпы людей, но им нужно прожить очень долгую жизнь вещества. Они не горят, не рвутся, их легко отмыть и очистить от грязи, не повреждая. Во-вторых, компактность. Это свойство присуще не любым металлическим деньгам, а тем из них, которые изготовлены из драгоценных металлов. В-третьих, делимость. Из металла можно сделать денежный знак любого достоинства, чего, например, из драгоценных камней, раковин и тому подобное сделать нельзя. В-четвертых, делимость. Легкость обеспечения и проверка однообразия качества. Единое качество металла достигается более легко, чем однообразие в качестве других материалов. Контроль за качеством металла, в том числе и тех, из которых делают монету, обеспечить также легче в сравнении с другими материалами. Благодаря четырем перечисленным выше свойствам успешно выполняются пять функций металлических денег. Для каждой функции одно свойство металлического. Более другое менее существенно. Соотношение свойство функция можно отобразить в таблице, где крестиками обозначены существенные связи. Советский исследователь Матюхин, известный специалист в области мировых финансов, предложил интересную концепцию смены ведущей функции денег. Вкратце его мысль сводится к тому, что в разные периоды экономической истории На первый план выдвигалась какая-либо одна из функций денег. В годы стабилизации товарообмена функция денег как меры стоимости отходила на задний план, основной становилась функция денег как средства обращения. Напротив, когда соотношение товаров при обмене, и прежде всего соотношение обмена драгоценных металлов становится неустойчивым, на первый план выступает функция денег как меры стоимости. Предложенная концепция привлекательна тем, что помогает привязать многочисленные теории денег к конкретным историческим обстоятельствам их появления. Но самое главное, такой подход позволяет ответить на вопрос об исходной функции денег корректно, не вызывая многих возражений.